Глава двадцать пятая. Месяц спустя. Пригород столицы Ламийской империи — селение Ларагар. Смешавшись с толпами бегущих с востока в столицу беженцев, Ламия в компании своей свиты готовилась к триумфальному возвращению домой. Изначально сложность виделась только в преодолении огромных просторов страны, кишащих всякой демонической тварью. Однако, чем ближе они приближались к пункту назначения, тем понятнее становилась обстановка в столице, по которой можно было определить, что и императрицы там теперь были не рады. Разговоры о том, что ломийское воинство было разбито не только на востоке, но и на западе, все чаще звучали между селянами. Слушать теории всеобщего заговора и бредни о некой темной башне на западе Было для Ламии любимым делом. По возвращении ей предстояло узнать обстановку в ее империи, а, как известно, брехливые и безумно языками крестьяне, пусть и не самый надежный, но зато самый беспристрастный источник информации. Зная, что их тревожит, легко было держать их в узде. Однако и для Ламии нашлась пара недобрых слов. Все чаще селянки, рабыни и воительницы центральных регионов, стекавшиеся в столицу, упоминали о героической смерти молодого жака на западных рубежах. Также говорилось о смерти командующей Зори и некогда бывшего капитана имперских красных плащей Катарины. Жуп даю! Эта старая ведьма Маоу Янченг специально скормила всю ламийскую элиту западным людоедкам. Прошипеля, шедшая впереди худощавая женщина, волочившая на спине огромный штопанный мешок со всеми своими маломальски значимыми пожитками. «Себе свои зубы гнилые оставь, и без них это было понятно. Вон, не слышала, что полторы недели назад в столице произошло!» Отмахнулась от подруги более крупная и плечистая женщина, тянувшая за собой небольшую телегу. А то Ченг заявила, что все наследники престола мертвы и назвала себя единоличной правительницей бывшей Ламийской империи. Оставшиеся при имперском замке красные плащи, верные своей бывшей хозяйке, подняли мятеж, но их было слишком мало. Говорят, к тому времени сородичи Маоу просочились во все структуры города. К тому же, те преступные твари из меча, кто уцелел после резни, устроенной его величеством принцем Жаком, также примкнули к этой старой кляче. Поговаривают, что после прихода она даже свою соратницу и советчицу госпожу Елис на тот свет отправила, лишь бы та чего не сболтнула лишнего. «Ой, да ты-то откуда знаешь?» «Быть того не может!» — возразила третья женщина. «А вот и знаю. Я, между прочим, никак как ты, не из черни, и по приезду сразу в центральные кварталы отправлюсь оружие для темных ковать». Остановившись, а следом гордо стукнув себя в грудь, заявила женщина. «То, как уважительно отзывались о жаке обычные подданные, — заставляла Ламию одновременно радоваться, завидовать и нервничать. Парень за короткий срок завоевал уважение обычного люда. Это заставляло уважать расчетливого мальчишку. Но не это сейчас волновало Ламию. Ченг подняла мятеж? Уцелел ли кто-либо из красных плащей? Что за темные? Вслушиваясь в чужие разговоры, думала императрица. Да не темные, а черные деревенщина. Они тебя даже на порог своих кварталов не пустят. Пойдешь во внешнее кольцо подковы лошадям ковать, — вмешалась в разговор женщина в пошарпанных доспехах. Сейчас черному солнцу нужны воительницы, такие, как я, аристократы, владеющие мечом и копьем не хуже новоиспеченной имперской стражи. Высокомерно произнесла светловолосая девушка. — Чёрному солнцу? А кто это? — спросила шепелявая. у темнота! Ты хоть такое в столице не ляпни, а то засмеют. Ну так уж и быть, я, милостивая Ван Фараф просвещу тебя. Всего лишь Ван, даже не лордес, а гонора-то сколько, — усмехнулась Ламия но все же сделала еще шаг ближе к говорливой компании, чтобы ничего не упустить. «Черное солнце» — отряд, созданный Его Величеством Императором Жаком. Предчувствуя беду перед своим уходом из столицы, он велел своему черному кардиналу Фридриху Пайлзу создать боевое подразделение, которое верой и правдой будет служить только ему. В городе они нашли бывшую мечницу из старинного рода, когда-то сражавшуюся против самой Ламии. Звали ее Стальная Дева Хельга. Не забывшая горечь поражения, искалеченная воительница провела всю свою жизнь после своего поражения в тренировках в надежде отомстить. И когда пришло время, с радостью примкнула к последнему из Черноводной. Матери которого была обязана жизнью. Чёрный кардинал Пайлз. Двумя руками, прикрыв рот, чтобы не фыркнуть, Готова была разрыдаться от смеха ламе, Стальная Хельга. Это та пьянчуга, которой сам Жак смерть от алкоголя пророчил? Что за чертовщина? Ну так вот, после ухода Жака В городе стали твориться странные вещи. Одна из моих знакомых стражниц рассказывала, что спустя неделю, как армия двинулась на восток, из столицы были высланы все инквизитории, на смену которым пришли странные женщины в балахонах и плащах, самые настоящие ведьмы. Заключив с ними договор, Ченг заручилась поддержкой потусторонних сил, которые, обрушившись на земли запада и востока, помогли остановить продвижение окружавших империю врагов. Недовольные повышением налогов и введением въездной пошлины в столицу, жители и торговцы подняли свой мятеж. В очередной раз улицы города залились кровью, стража не справлялась, а после и вовсе заперлась в стенах своих цитаделей. Тогда и появились сети из ордена словно лучик света в темном царстве. Воительницы отвоевывали у преступниц из меча улицу за улицей, не признавая ни стражу, верную Маоу, ни новую имперскую власть. Они захватили целый квартал. Владеющие огромными финансами, явно оставленными императором Жаком, предвидевшим подобное, они стали собирать под свои знамена все новых и новых людей. Большая часть уцелевшей городской стражи и красных плащей примкнула к ним. Поднялось также пьяное воинство кварталов-ветеранов. Вместе они за два месяца отвоевали у Ченг треть города, но на этом их победы завершились. Сейчас они контролируют восточные врата, часть восточных трущоб, а также рынок центрального круга. Все остальное принадлежит по-прежнему имперской страже и прикорытницам Маоу. Третьей стороной выступили некие преступные банды из прошлого, но им недолго осталось. Огромные финансы? Откуда? Я же дала ему всего-то двести золотых на задрипанную мастерскую. Что за бред? Ламия, переполненная скепсисом, закатила глаза. «Дела!» — деловито протянула кузнец. «Ну, об императоре и его нелегкой участи я больше слышала, чем о ком-либо еще в столице. Жаль, что лучшие из нас уходят первыми. Но ничего, своим молотом и поступками я достойно послужу его делу», — героически заявила плечистая. «И я...» Я тоже хочу помочь тому ордену. Может, им нужна будет умелая огородница, ну или помощница на конюшне, ну или там, может, даже в подсобнице кто возьмет, дрова таскать, воду там. хо хо хо, -хо. Подмастерье в столице! Замахнулась ты, шепелявая! Ну так и быть, если меня возьмут кузнецом, Я замолвлю за тебя словечко. Держись меня и как-нибудь прорвемся. Ну вот опять. Почему все они говорят, что мой Жак мертв? Очередной раз ощутив укол в самое сердце, горестно опустила голову Ламия, поправляя плащ. Впереди идущие стали говорить о своих планах, мечтах, деньгах. Не видя смысла плестись за ними дальше, Ламия вернулась к своим воительницам. Уже завтра они будут в столице. Вот тогда она и надеялась выяснить для себя окончательно, жив ли ее любимый.